Три-четыре поколения тихо, счастливо прожили в ней. Кажется, курице страшно бы войти в нее, а там живет с женой Анисим Суслов, мужчина солидный, который не уставится во весь рост в своем жилище. Не всякой и сумеет войти в избу к Анисиму. Разве только что посетитель упросит ее стать к лесу задом, а к нему передом. Крыльцо висело над врагом.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 У них, как и у всех людей, были и заботы, и слабости, взнос, подати, лиаброка, лень и сон. Но все это обходилось им дешево, без волнений и крови. В последние пять лет из нескольких сот душ не умер никто не то, что насильственной, даже естественной смертью. А если кто от старости или от какой-нибудь застарелой болезни и почил вечным сном?